Дочь лорда — леди, прочие английские девицы — мисс. Все судьи признаются ниже пэров. Сержант носит капюшон из шкуры ягненка, а судьи — капюшон де минута варио. Из белых шкурок — любых мелких зверей, кроме горностая. Горностая носят только пэры и король. Против лорда не допускается суплекавит, мольба. Так называлась жалоба, обращенная к королю.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 Исключение составляет герцог, которого можно оштрафовать на 10 шиллингов. Лорд может иметь у себя в доме 6 иностранцев, всякий другой англичанин — только 4. Лорд может беспошлино держать у себя в погребе 8 бочек вина. Только лорд не подлежит явке к окружному шерифу. Лорд не может быть облагаем податью на содержание войска. Когда это угодно лорду,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 В этом дворце есть алый коридор из Саранкалинского мрамора, Коридор из Астраханской Лумачеллы, Белый из Ланийского мрамора, Черный из Алабадского мрамора, Серый из Старимского мрамора, Желтый из Гесенского мрамора, Зеленый из Тирольского, Красный наполовину из Крапчатого Богемского мрамора, Наполовину из Кордовской Лумачеллы, Темно-синий из Генуэзского мрамора, Фиолетовый из Каталонского гранита, Траурный – исландцев Мурвиедро, с белыми и черными прожилками, розовый – из альпийского ципалина, жемчужный – из нанецкой Лумачеллы и разноцветный коридор, называемый Придворным, из пестрой Брекчии. Ричард Лаутер, виконт Лонсдейл, имеет в Уэстморленде замок Лаутер, необыкновенный пышный подъезд этого замка, как бы приглашает королей посетить его.